Изучение свойств человека Авторизованная машинопись, записи сделаны в 1940-е-50-е годы. Выделение полужирным шрифтом соответствует подчеркиваниям в оригинале, публикуется впервые. Как свойства природы указывают на вечный процесс, так и дух человека идет тем же путем. Изучение свойств человека даст направление и расширение сознания. Среди причин, способствующих новому мышлению, кроме космических токов по новому действующих на человечество, будут проявления необычных сил электричества и усиленных химических производств. Уявится новая наука астро-психики и физиологии духа в связи со новыми биологией. Когда эпоха рефлекторных явлений представится человечеству во всей ясности, тогда начнется эпоха света. Сношение с пространственными огнями даст науку светоносную. Что может дать мощь дальних миров? Невозможно себе представить. В ближайшем будущем условия науки откроют человечеству уявление полной связи с надземным миром. Без выявления института изучения скрытых сил и свойств человека и взаимодействия и взаимозависимости микрокосма от макрокосма не осуществится новая эра. Новая наука о силах и свойствах человека должна войти в жизнь. Если бы школы и храмы возгласили закон причинности, то и сознание было бы на высшей ступени, ибо не может быть продвижения. Там, где явлено разобщение со сновыми бытия, мысль среди самых неучтенных сил. Целая наука может быть основана, чтобы разъяснить воздействие энергии мысли. Новый институт мысли и понимание мысли как вибрации и запечатления в пространстве, а я ведет новое отношение к изучению мысли. Истинно изучение мысли и ее аппарата в мозгу и сердце явит интереснейшую науку. Научные исследования мысли будут замечать законы распространения мысли в связи с комплексом физических условий. Развитие мысли даст много решений. Изучая передачу мыслей, человечество обратит внимание на все сопровождающие явления, все благие, и отрицательное. Последствия мысли раскинуться далеко за пределы воображения. Мысль посланная в пространство привлекает одинаковое мышление. Многие чувствительные аппараты дадут возможность фиксировать последствия мысли. Так еще одна ценность будет извлечена из хаоса. В новом веке мысль есть пространство, потому нужно мыслить не лично. но пространственно. Мысль есть жизнь, и жизнь движима мыслью. Мысль есть энергия, мысль есть двигатель, мысль есть закон мира, мысль создает миры, мысль есть молния. Струны пространства подчинены мысли и не существует препятствий для сосредоточенной человеческой мысли. Уявление мысли как энергии уявит интереснейший опыт исследования распространения и усиления мыслей в магнитных волнах. Сначала при помощи примитивного подвешивания над теменим мыслителя магнитов различной силы и на исследование показаний разницы воздействия на аппарате, употребляемом при изучении деятельности сердца. Такой аппарат докажет, что мысль есть энергия, которая растет, как и каждая энергия в пространстве. Такой аппарат может уявить мысль как самую устремленную энергию, не ведущую препятствий. Аппарат оявит определенное ее назначение и силу ее, привнушение определенного ей действия. Сила мысли основана на силе сердечной энергии. Сила мысли зависит от соответствия ее силой сердечного устремления. Силы восприятия мысли зависят и от усвоения ее слушателями или собеседниками. Ярую мысль необходимо выяснить как энергию, иначе она не будет изучаться. Интерес к мысли уявит мощных мыслителей. Нельзя жить там, где связана мысль. суживание мысли есть грубое преступление. Главная сила человечества рождается из прогноза. явление мысли не имеет прямого отношения к памяти. явление мысли оявлено на прозрении в сущности явлений. но мыслительный процесс, конечно, нуждается в знании условной терминологии. субстанция мысли везде одна. она представляет связующую мощь между мирами. Мысль является основной сущностью бытия. Мир полон невидимых реальностей. Мысль человека есть лучшая энергия, которая может неисчерпаемо источаться всюду во всей вселенной. Во всех космических амплитудах будет краеугольным основанием мысль. явление закона. покоиться на мысли. Примудрость мысли есть щит и охрана от хаоса. Творящая мощь мыслительной энергии есть та тайна, о которой рассуждают мудрецы. Если легкие предметы могут двигаться под силу мысли, то это же можно представить в прогрессии без предельности. Закон космоса незабываем, но просветлен мыслью и потому целесообразен.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 Они дадут несломимое восхищение учёному, который идёт не ограничивая себя самостью, но честно исследует во благо других. Он почувствует волны света и среди вибраций уловит новая энергия. Свобода есть украшение мудрости, но распущенность есть рога невероства. Истинная наука построена. на явления иллюзорности природы материи и на бесконечной делимости атома. Необходимо основать новый институт природоведения, расширив программу, введя новые науки как добавление к биологии: изучение астрологии, астрокимии, астро биологии, астрофизиологии, астро психики. изучение биологии, астрономии, геологии, ботаники, зоологии, изучение химизма планетной атмосферы, изучение отложений метеорной пыли на горах и ее воздействия на воду и поля, также исследование других отложений на снегах, учреждение метеорологических станций. на вершинах гор, установление наблюдательных пунктов на магнитных вершинах, изучение пространственных токов или космических лучей. Лучи и световые волны несут решение новой эволюции. Для дальних изучений магнитные волны послужат необычным проводником. Длина магнитных волн немыслима. изучение фотографирования излучений, изучение воздействия цветных лучей и ритма на организмы человека, животных и растений. Многие отделы будут заключены в астробиологию, целые институты будут посвящены изучению самых нужных человечеству областей, пусть такие учреждения работают тесно с физическими и психическими изысканиями. Наряду с астробиологией должны развиваться психобиология человека. Только в таком сотрудничестве можно осознать соотношения микрокосма с макрокосмом. Но, к сожалению, изучение психобиологии часто стоит уродливо. Общество психических исследований занимается феноменами, тогда как должны изучать нормальные жизненные явления.